25-12 -е, -е по старому стилю января 1918 года вечер. Область войска Донского, Новочеркасск, Атаманский дворец Для местных все началось внезапно. В Атаманском сквере зарычали моторы БМП-2. В воздухе над городом, уютно расположившимся в излучении реки Оксай, появились шершни а по лестницам и коридорам дворца затопали ноги невежливых пришельцев. Казачий караул, выставленный у логового генерала Каредина, сдался без единого выстрела, ибо, несмотря на некоторую изолированность области войска Донского от остальной России, в Новочеркасск из Киева успели просочиться некоторые пикантные подробности захвата города большевиками. И все понимали, кто именно мог заявиться к ним с такой помпой. А дураков перечить такой силе там не было. Атаман Каледин в это время как раз проводил совещание с членами своего так называемого правительства. Так называемого, потому что господа министры, избранные по одному из каждого из казачьих округов, не имели никаких полномочий исполнительной власти. И их распоряжения происходили отдельно от реальной жизни. Можно даже сказать, что в основном потоке месяц спустя эта конструкция пала даже не под натиском большевизированных частей старой армии и подразделений Красной Гвардии, а под тяжестью собственных внутренних неустройств. Не успели атаманы его министра испугаться неожиданной суете, как дверь распахнулась, и на пороге появился разгневанный господин архангел сияющий сияющим огненным мечом в правой руке, сопровождаемый двумя казачьими войсковыми старшинами и свитой из вооруженных людей в форме незнакомого господам министром образца. При виде такого грозного явления заседающие чуть было не совершили акт непроизвольной дефикации с последующим выпрыгиванием в окна. Но обошлось и с первым, и со вторым. «Э — -э, Господа! — привстав со своего места, проблеял генерал Каледин. Э — -э, Позвольте узнать причину столь неожиданного визита. — А вы не догадываетесь, господин Каледин? — громовым голосом спросил архангел. — Ваше время кончилось. Вы прокляты и приговорены к уничтожению. Удалив из списка претендентов на должность войскового атамана все фамилии, кроме своей, вы совершили страшный грех, именуемый узурпацией властью, ибо выборы сами по себе не могут быть безальтернативными. Потом, взяв власть, вы воспользовались ею самым дурацким образом, доведя управление областью войска Донского, до полного развала. И сейчас, чтобы защитить вас, не залает даже собака. И это еще далеко не все. Вы подняли мятеж против центральной власти в Петрограде, объявив, пусть и временно, властной вам территории независимым вам государством. Но позвольте, господин Серегин, — воскликнул атаман Каредин, уже догадавшись, с кем имеет дело. Большевики взяли власть в Петрограде при помощи вооруженного переворота, а значит они незаконная всероссийская власть, а узурпаторы. Не позволяю, рявкнул Архангел. Во временном правительстве, которое они свергли, легитимности также не было ни на гран. Его существование не обусловливалось ни силой вековой традиции, как правления династии Романовых, ни всенародным волеизъявлением. А большевики сразу же закрепили результаты своего вооруженного уступления резолюцией Второго съезда Советов и тем самым обрети, обрели легитимность от имени многонационального российского народа. А вы приказали арестовать делегатов этого съезда от области войска Донского и бросить их в тюрьму. Более того, вы первым инспирировали в России гражданскую войну, приказав разгонять советы на подвластной вам территории и даже стирать с лица земли рабочие поселки вместе со всем их населением. Убитые по вашему приказу рабочие и члены их семей выпьют к отмщению. За это преступление, в силу данных мне полномочий, защитника земли русской, я караю по высшей мерке. Вот полюбуйтесь. Один из сопровождавших архангела молоденький солдат, при внимательном рассмотрении оказавшейся миловидной девицей, внес в помещение и поставил на стол две плетеные сетки с отрезанными головами, в которых присутствующие опознали Исаула Чернецова и его помощника Харунжева Лазарева. Генералу Каледину сразу же стало дурно, и он едва было не потерял сознание, представив и свою собственную голову, присовокупленную к этой страшной коллекции. Про господина Серегина, причастного к странному мирному договору между Германией и Советской Россией, а также замешанного в ликвидации Центральной Рады в Киеве и разгон учредительного собрания в Петрограде, говорили самое разное. Но при этом все источники слухов и пересудов сходились во мнении, что это страшный человек или даже не совсем человек достижений своих целей, не останавливаешься ни перед чем, при малейшем сопротивлении пуская вход то свою личную вооруженную силу, то колдовские манифестации страшной мощи. Вот и сейчас его люди, уже захватили дворец, и, судя по отсутствию хоть какой-нибудь стрельбы в защиту атаманской власти, действительно не гавкнула даже собака. «Все кончено». И спасения нет. «И что же теперь, господин Серегин?» Совершенно повдухом сказал этот человек. «Вы меня убьете?» «Совсем нет», — ответил страшный визитер. Сияние вокруг его поблекло так, что на него можно было смотреть, не щуря глаза. «Я убиваю только в бою или смертельном поединке» как в присутствии многих свидетелей убил этих двух двуногих бабуинов, совершенно потерявших человеческий облик. При этом члены их отряда остались все живы и здоровы, а те из них, что были ранены ранее, попали в мой госпиталь на излечение. Впрочем, из этих юношей со взором горящим еще может выйти толк и польза для русского народа и всего человечества, а из вас уже нет. Поэтому сейчас вы официально, в письменном виде, отречетесь от должности войскового атамана, передав ее вместе со всеми властными полномочиями, которых у вас нет, присутствующему здесь председателю Донского военно-революционного комитета, войсковому старшине Филиппу Кузьмичу Миронову. После этого можно будет телеграфировать в Петроград о том, что мятеж генерала Каледина прекращен при самом минимальном пролитии крови, а присутствующие здесь члены Донского правительства будут интернированы в моих владениях с гарантиями сохранения жизни и личной неприкосновенности. На этом все, потом разберемся, кого и куда пристроить. И тут заговорил председатель Донского правительства Митрофан Багаевский. Солидный представительный мужчина с пышной гривой сидеющих волос, поэт и прозаик, певец былых казачьих вольностей, чем-то похожий на изрядно облагороженного господина Чернова. «Мы опасаемся», — сказал он, — «что после передачи власти большевикам на Новочеркасске, да и во всей области войска Донского, начнутся такие же комиссарские бесчинства, как и в остальной России. Наступающие на нас красные отряды жаждут казачьей крови и нашего имущества, ибо живут тут люди гораздо лучше, чем в центральных губерниях». «Никаких бесчинств не будет», — ответил Серегин ибо просоветские казаки, составившие дофремком, отнюдь не склонны к тому, чтобы тиранить своих соседей. А Красные войска Антон Вовсеенко после окончательного установления на Дону собственной советской власти будут остановлены приказом из Петрограда и подвергнуты полной демобилизации, ибо в них полностью отпадет надобность. «Решайтесь, господин Каледин!» «Поступив так, как я сказал, вы спасете сотни, а, может, тысячи жизней ваших земляков». «Ну хорошо», — сказал Каледин, — «давайте сюда свою бумагу. Если нет другого выхода, я подпишу ее под ваши гарантии недопущения бесчинств и погромов». И как только генерал Каледин поставил свою подпись по документам, делающим его бывшим атаманом, за окнами громыхнул раскат грома, того самого, что с ясного неба. Еще один исторический поворот свершился.